Глава восьмая. В вагоне, на крейсере, На рейде Саймон Стауна. Бегство. Преследование акул. Лестница. Пиньюар. Белый передник и корзина для провизии. Оригинальное бегство. Домик англичанки. Одной прислугой. Жанна покрывала множество ран, но легких и недели через две они почти совсем зажили. За ним ухаживали очень хорошо, и это помогло его выздоровлению. Предписания генерала были исполнены в точности, и в сердце сорви головы, поднявшегося с кровати, жила бесконечная благодарность к этому джентльмену. Теперь Жан был военнопленным и разделял судьбу приблизить на трехсот буров захваченных англичанами. Присутствие их в Леди и Смите составляло большую обузу для коменданта города. Действительно, несмотря на бдительный надзор, буры то и дело бежали с опасностью для жизни. Если по большей части для них бегство заканчивалось трагической смертью, счастливо ускользнувшие сообщали осаждающим крайне важные сведения. Кроме того, их было так много, что они сильно уменьшали запасы пищи, если бы осада затянулась, смогли бы сократить продолжительность сопротивления. По этим-то причинам верховные военные власти решили отправить всех здоровых пленников сначала в Наталь, потом в Капскую колонию. В ту эпоху поезда могли кое-как сообщаться с Дурбаном. Колензо, единственный пункт, действительно опасный, правда, подвергался выстрелам бурских орудий, но еще был в руках англичан. Мост через тугелу служил для передвижения легких поездов. Из леди Смита до дурбана считается около двухсот километров. Бедных пленников разместили по товарным вагонам, прибавили к ним достаточное количество солдат для эскорта и повезли. Ввиду жалкого состояния железнодорожной линии. На переезд пришлось употребить полные двое суток. Два дня без хлеба, без воды, в тесноте, без возможности на одно мгновение выйти из вагона. Легко понять, в каком состоянии были несчастные, разбитые усталостью, устанавшие от голода и жажды. Англичане, удобно разместившиеся по своим блиндированным вагонам, смеялись, пили, ели и пели. В Дурбу не приступили к очистке пленников и вещей. Другими словами, на вагоны направили рукава пожарных трупов из доков и обильно полили все. Промокшие насквозь, ослепленные бьющими струями воды, буры отбивались, кричали, падали, как жалкие тонущие собаки. Потом им предоставили возможность сохнуть как угодно. Накормили... Для этого принесли громадные котлы, наполненные густой массой риса, полусваренного и совсем испорченного. Это было отвратительное месиво, и пленникам за неимением ложек пришлось его есть горстями. Между тем бедняги проглатывали эту пищу с такой жадностью, которая говорила об их страданиях. «Плохое начало», — ворчал Сорвиголова, — «профессия пленника мне совсем не нравится». И, конечно, я не навсегда сохраню ее. Пленников связали попарно. Те же веревки соединяли пару номер один с парой номер два, и так до конца. Наконец несчастным объявили, что их посадят на военное судно, стоявшее посредине рейда, и тотчас же перевели в верфь, где их ждали шлюпки. Сбежалось все население города, и, выстроившись двумя рядами, смотрело на них. Потом началось размещение по шлюпкам под лучами жаркого солнца, которое сушило мозг и заставляло дымиться промокшее платье. Наконец печальный поезд прибыл к крейсеру «Каледония». На судне всех перенумеровали, сделали перекличку и заперли в башню, помещение без воздуха, без света, в котором виднелись только пушки. Раздалось несколько вскриков сирены, заскрипели цепи, зашипел винт, и началась носовая и килевая качка, неизбежные предшественники морской болезни. Каледония быстро понеслась по взволнованной поверхности Индийского океана, а там башни, бедные буры, закоренелые жители земли, рыдали, как дети. Ледония все шла без перерыва, распуская султан дыма, перерезывая волны, оставляя позади себя милю за милей. Она направлялась в Саймонстаун, укрепленный порт, в восьмилье на юг от Кейптауна. Это было сорока часовое путешествие, может быть, еще более тяжкое, чем переезд в вагонах. Когда крейсер пришел на рейд, пленников переправили на понтоны, стоявшие в трех милях от берега. Калидони же снова направилась к Дурбану. Грандье и шестьдесят других узников доставили на понтон террор. Это судно-тюрьма казалось настоящим адом. Представьте себе каземат. больницу. На больницу без сиделок, без лекарств без докторов. Грязная клетка, в которой теснилось 250 несчастных, покрытых ранами, насекомыми, дошедших до безумия от адской жары и питавшихся только необходимой порцией. Иначе говоря, пленнику удавалось лишь такая порция, которая не допускала его умереть с голода. Это было экономично. И кроме того, ослабевшие от голода люди не могли бежать, они умирали как мухи. Тем хуже для них. Похороны были недолги. Открывали боковой порт, и труп падал в залив, кишевший акулами. Тем лучше для акул, говорили англичане. Через сутки сорви голова почувствовал, что он не выдержит. Голодный, уже покрытый насекомыми видевший, что его жалкие товарищи совсем ослабели, стали походить на призраки. Они решили покончить с этим положением. Пусть тонет утонет. Будет расстрелян, съеден акулами. Все лучше медленного умирания. Гранде сообщил некоторым из пленников о своих намерениях. Они побоялись ободрить его. Террор стоял на якоре посреди рейда шириной в шесть миль. Значит, берег был, по крайней мере, в трех милях от Пантона. Хороший пловец мог доплыть до суши, несмотря на акул на часовых, несмотря на суда, всегда готовые к погоне. Но Саймон Этот военный порт, арсенал, док казался почти невозможным для высадки. Все его малейшие уголки со стороны моря бдительно охранялись. Все равно. Сорви голова не колебался. В следующую ночь он решил все поставить на карту. Несчастные дали ему веревку. Они припасли ее для бегства в начале плавания, когда еще были сильны, но не решили сбежать. Наступила ночь. В башне стояла темнота, несмотря на два фонаря, пламя которых замирало в тяжелом воздухе. Сорви голова снял себе платье и ремнем привязал себе на спину панталоны, куртку, шляпу, шерстяную рубашку, башмаков не взял. Кабельтов, привязанный к одному из пушечных портов спереди, свешивался до самого моря. Было темно, полагаясь, на слабость пленников и на присутствие акул стража спали. Сорви голова Простился со столпившимися вокруг него пленниками, подошел к пушечному порту, взялся за канат. — Кто там? — послышалось у него над головой с бака. Осторожность требовала, чтобы Жан вернулся в Дортуар и выждал несколько минут. — Нет. Он соскользнул вниз такой быстротой, что содрал кожу с ладони, однако не вскрикнул, не застонал, не вздохнул. — Сплеск воды... Часовой принял его за прыжок акулы и снова задремал. Вода была тепла, но насыщена солью, и как серная кислота обжигала ободранные руки беглеца. — Это беззаразит раны, — подумал Жан, ныряясь с тем изумительным присутствием духа, которое никогда не покидало его. Он проплыл под поверхностью приблизительно двадцать сажен. Поднялся набрал воздуха в легкий снова нырнул прр длинные фосфорические блестящие полосы протягивались перекрещивались внизу вверху повсюду акулы не очень большие не очень быстрые но сколько их какие жадные беглецу говорили что в ту минуту когда акула поворачивается животом вверх собираясь схватить жертву нужно сделать поворот нырять. И Жан вертелся, как только мог, но было так темно, что он замечал морских гиен только по их фосфоресцированию. Время от времени его задевали плавники, он слышал стук зубов и дрожал, но ничего, царуи голова каждый раз избегал опасности, еще не сейчас смерть. Трудно было проплыть три мили мальчику шестнадцати с половиной лет. Только что поправившему от ран, истощенному ужасным путешествием, тем более что он почти ничего не ел, его преследовали акулы. Добавок морская вода, постоянно омывающая обнаженные мускулы его кистей, причиняла Жанну жестокую боль. Тем не менее храбрый сорви голова отважно плыл, Он тяжело дышал, его тело сводили судороги, волны переворачивали его, благодаря сопротивлению поверхности тюка, который он нес на спине, как улитка, раковину. Мужайся, сырые голова! Остается всего какой-нибудь час, мужайся! Огоньки города приближаются, самое трудное пройдено. И он не теряет отваги. Он борется. И, счастью, ему приходится делать отчаянную гимнастику, чтобы спасаться от ожесточенных акул. И эти конвульсивные движения истощают его. Он уходит под воду. Его рот заливается вода. Дело плохо. Он старается упорядочить свои движения и снова плывет вперед. Жан вторично под поверхностью. Снова вода во рту. Он кашляет. Ему трудно дышать. Его ноги коченеют. «Неужели я пойду ко дну?» Пробормотал храбрый малый. Все равно лучше это, чем понтонная тюрьма. Бум! Загремел пушечный выстрел и отдался на волнах. Тоже мгновение вспыхнули электрические прожекторы, настоявших на рейде судах и на форте. Громадные яркие снопы упали на воду. Со всех сторон устремились бинокли, светло к огнем. Неужели конец? Нет! ту минуту, когда Сорви-голова считал себя погибшим, он почувствовал под ногами что-то твердое. Его затуманенные глаза смутно различили какое-то пятно. Под прожектором, который бросал на середину рейда свой блестящий конус, темнел ряд скал почти на поверхности моря. Полумертвый голова Опустился на камни, лег и натянул на себя густой слой разнообразных морских растений. Он заснул свинцовым сном, заснул под гром пушек, под лучами электрических прожекторов, точно среди апофеоза. Проснулся он при солнечном свете, менее усталый, чем мог надеяться, но, умирая от голода, и совершенно скрытый покровом морских растений. Ругом царили тишина и спокойствие. Удивившие Жана, раздвинув мягкие стебли и оглядевшись, Грандье увидел, что над ним поднимается фундамент форта. Он лежал у самого подножья стены, и так близко к ней, что его невозможно было заметить, ни из амбразур, ни слыш. Но как утолить волчий голод, который мучил его? Счастье счастью, нашлось множество раковин. Жан не мог их открыть и разбил луном под звуки прибоя, который заглушал все остальные шумы. Грандье глотал моллюсков с неутолимой жадностью. И эта странная закуска длилась до десяти часов, то есть почти половину дня. Неудивительно... Он был ужасно голоден и не мог сразу насытиться такой легкой пищей. Кроме того, ему приходилось слишком много работать над ракушками. Насытившись, он заснул опять под защитой морских растений, но проспал только три часа. Потом, не видя кругом никого, он стал смелее. Натянул на тело свои вымкшие одежды, огляделся, мысленно запечатлел в уме, топографию окрестностей, чтобы с наступлением ночи ускользнуть, погрузился по самые плечи в углубление под фундаментом цитадели и вдруг увидел маленькую лесенку, высеченную киркой в скале и поднимавшуюся до подземного выхода из крепости. Когда начало темнеть, сорви голова, подумал, не подняться ли. Он медленно достиг верхней площадки. И с изумлением заметил, что проход не заперт. К нему можно было пройти через вторую площадку, с окном в форме бойницы, из которого доносился сток посуды. Очевидно, там помещалась чья-то кухня, столовая или погреб. Жан приник лицом к бойнице и увидел, что соседняя комната была пуста. И полуоткрытой дверью сообщалась с другим помещением, из которого слышался звон стаканов и тарелок. На подоконнике стояла высокая, цилиндрическая корзина, разделенная на части перегородками, помещавшимися одна на другой. В таких плетенках солдаты носят на посты пищу товарищам. Подле корзины, наполненной съесным, лежал пеньюар и белый передник. Одежда служанки. Очевидно, девушка положила ее перед началом обеда. Странная. Странная мысль, может быть, гениальная, мелькнула в уме Жана. Скорее, чем можно это написать, голова схватил пеньюар, набросил его поверх своей одежды, подпоясывался передником, схватил корзину с провизией и храбро толкнул дверь. Он очутился в узкой галерее без потолка, вышел на небольшую площадь, которую охранял часовой, и, опустив нос к земле, быстро пошел. Часовой вполголоса сказал ему, — Как вы сегодня торопитесь, мисс мод Благодаря свежему цвету лица, круглым щекам и довольно женственным чертам лица, Жан в полутьме легко мог обмануть солдата. Он шел все прямо, странясь от строений пересек широкий двор, увидел дверь, вышел на подземный мост именовал другого часового, который крикнул ему «Доброй ночи, мисс Мот. И вот он на улице. Его сердце бьется, он не верит, что освободился, что он мисс Мот, хорошо известный гарнизону. Если бы не руки, с ладоней которых содрана кожа, все было бы прекрасно. Сорви голова продолжал идти, куда глаза глядят, только стараясь поскорее оставить позади себя военные здания. Вот он очутился на просторной улице, окаймленной домами, мало-помалу, становившимися реже. Это было, без сомнения, предместье. Слышались свистки паровозов, скрип вагонов, значит, недалеко станции. Сорви голова все шел на корзины корзиной, из которой поднимался запах съестного приятно щекотавший его ноздри то если бы пообедать подумала я давно завтракал раковинами и чувствую что голоден как акула он был недалеко от коттеджа окруженного легкой проволочной изгородью под которой разрослись высокие прямые пахучие травы темнело поднималась луна воздух был тепел. Жизнь казалась прекрасной юноше, так счастливо бежавшему из ужасной понтонной тюрьмы. Сорви голова уселся в траве, раскрыл корзину, вынул из нее превосходный хлеб такое же восхитительное масло, мягкие, сочные роздбив, половину цыпленка, сыр, две бутылки пель и так далее. Потому что. Было и так далее в виде десерта, который доказывал гастрономический вкус солдат и ее величества королевы. Сорвиголова наелся, досыта и напился, потом заснул сном праведных. На рассвете его разбудил яростный лай. Он почувствовал себя бодрым и здоровым, потянулся, увидел громадного датского дога, который из ограды показывал ему малоуспокоительные клыки. В нижнем этаже открылась дверь, в сад вышла старая дама, высокая, худая, с седыми волосами, с длинным носом, оседлым очками, зубами в виде домино, с кистями рук и ног, по меньшей мере значительных размеров, истый англичанка. голова уж поднялся и смотрел на старуху, мысленно говоря, будем держаться хорошо. Кто вы и что вы тут делаете, дитя мое? спросила англичанка, словом и лаской успокоив собаку. Сорви голова присел, опустил глаза и, приняв скромный вид, который удивительно шел к нему, ответил тонким голоском Я, бедная служанка. Меня прогнали мои господа. За что же? Да вот, по несчастью, наливая в лампу керосин, я разлила его. Керосин вспыхнул, чуть весь дом не загорелся. Вот. «Посмотрите, я страшно обожгла себе руки, стараясь потушить огонь. Посмотрите на мои руки, сударыня!» «Это действительно ужасно!» «А все-таки меня выгнали! Без одного су, без белья, почти без одежды!» «Мне очень жаль вас, право, но...» — недоверчиво прибавила старуха. «Как вы плохо говорите по-английски!» «Это неудивительно, сударыня!» Я из Канады, француженка, мы дома не говорим по-английски. Меня зовут Жанна Дюшато, и я родилась в сент бони фейс в лес Виннипега. Ну, мое дитя, не хотите ли поступить ко мне? О, сударыня, с большой благодарностью! Вот как знаменитый капитан Сорвиголова сделался со служанкой на все руки в доме старой дамы из Саймонстауна. Это еще раз доказало, что все случается в жизни.